Лорд эм Сорт все оставлял на Бакстера, прося только одного, чтобы ему не мешали безмятежно шебаршиться. И Бакстер, более чем компетентный для такой задачи, взвалил ее себе на плечи и не поморщился. Оказавшись в пределах слышимости, Бакстер кашлянул.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 «Его не видели?» «Видел, лорд Эмсорт», — ответил секретарь, найдя выход из этого кризиса. «Ваша пенсне висит у вас на спине». «У меня на спине, подумать только».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 Раздражение лорда Эмсуорта исчезло, как роса с одной из его дивных рос. «Благодарю вас, Бакстер! Благодарю вас! Вы неоценимы!» И сияя солнечной улыбкой, лорд Эмсуорт почти в припрыжку направился к двери на пути к небесам Господним и обществу Маккалистера. Это вызвало у Бакстера новый кашель. на этот раз резкий, категоричный. И его сиятельство неохотно остановился. Точно Пойнтер, которому свистнули, едва он побежал по следу. Как невосхитителен был Бакстер во многих и многих отношениях. У него была прискорбная тенденция допекать своего патрона, и что-то шепнуло лорду Эмсорту, что сейчас начнется допекание. «Автомобиль будет у дверей!»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 Возможно, вы забыли, лорд Эмсорт, что обещали леди Констанции поехать днем в Лондон. Поехать в Лондон, с ужасом махнул лорд Эмсорт, в такую погоду, когда в саду сотни и сотни дел, что за нелепость? с какой стати мне надо ехать в Лондон, терпеть Лондона не могу». Вы обещали леди Констанции, что пригласите мистера Мактодда позавтракать с вами в вашем клубе. Что это еще за Мактодд? Известный канадский поэт? Никогда о нем не слышал. Леди Констанция давно восхищается его произведениями. Она послала ему приглашение непременно погостить в Бландингсе, если он когда-нибудь окажется в Англии. Сейчас он в Лондоне и завтра приедет сюда на две недели. Леди Констанция подумала, что в знак уважения к месту, которое мистер Мак тот занимает в литературном мире, вам следует встретить его в Лондоне и самому сопроводить сюда». Лорд Эмсорт вспомнил, и вспомнил, что этот адский план зародился вовсе не в голове его сестры, леди Констанции, предложил его Бакстер, а леди Констанции только одобрила. Он воспользовался вновь обретенным Пенсне, чтобы сквозь его стекла гневно уставиться на своего секретаря не в первый раз. За последние месяцы в нем шевельнулось подозрение, что этот субъект становится дьявольски не сносим. Бакстер позволяет себе лишнее, много берет на себя, превращается в сущую язву. Он с удовольствием избавился бы от него. Но где найти замену? Вот в чем была беда. При всех своих недостатках Бакстер абсолютно компетентен. И тем не менее несколько секунд лорд Эмсорт позволил себе помечтать о том, как он уволит своего секретаря и столь велико было раздражение что он возможно сделал бы какой нибудь практический шаг в этом направлении но тут дверь библиотеки открылась пропуская еще одну незваную особу при виде этой особы его сиятельство забыл свое воинственные намерение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 И правда приковывала к себе все взоры. Это была величественная красавица, сорока с лишним лет. Ее отличали прекрасный широкий лоб, белоснежные ровные зубы и осанка императрицы. Глаза большие, серые, кроткие, что, кстати, вводило в заблуждение, ибо никто из близко знавших леди Констанцию не применил бы к ней эпитет «Кроткая».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 Я только что сказал лорду М. Сорту, сообщил Бакстер, что автомобиль подадут в два. Благодарю вас, мистер Бакстер. Разумеется, я могла бы догадаться, что вы не забудете. Вы удивительно предусмотрительны. Право не знаю, что бы мы без вас делали. Компетентный Бакстер поклонился. Но хотя самолюбие его было удовлетворено, похвала это особого восторга у него не вызвало.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 — Послушай, Конни, — сказал он ворчливо, но робко, — ты же знаешь, я литературных гениев не перевариваю. Хватит того, что они заполонили весь дом, но еще и в Лондон за ними ездить. Он угрюмо переступил с ноги на ногу. Ванера его сестры коллекционировать литературные знаменитости и набивать ими дом на неопределенный срок крайне ему досаждалась.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 Вот такая мисс Пиви.